Билли покачал головой и проследил, как она подошла к бару и налила себе еще мартини. Увидел, что она делала элементарный коктейль с джином, запах которого уловил на расстоянии. Что же произошло с Кэрри Россингтоном? В чем там дело? Часть его разума не желала знать ответа на этот вопрос. Хустон явно не провел параллели, не увидел связи между тем, что происходит с Билли и с Росингтоном. Да из чего бы, собственно, Хустон ничего не знал о цыганах. Кроме того, хостон регулярно бомбардировал свой рассудок белыми торпедами. Леда вернулась с бокалами села в кресло. «Если он позвонит и скажет, что возвращается, — спокойно заговорила она, — Я поеду на нашу виллу в Каптеве. Там дикая жара в это время года, но Джина у меня хватит. Я жару не замечаю, а с ним оказаться наедине выше моих сил. Все еще люблю его, это факт. По-своему люблю, но выносить этого больше не могу. Представить себе, что он лежит в соседней кровати, Подумать, что он он может дотронуться до меня. Она поежилась и немного расплескала содержимое бокала, потом разом выпила и, откровенно, не стесняясь, рыгнула. Леда, так что же с ним конкретно? Что случилось? Случилось? Случилось. «Билли, дорогой, а я думала, что сказала тебе. Или, может, ты сам как-то узнал?» Билли покачал головой, и он начал верить в то, что вообще ни о чем не подозревай «На нем чешуя растет. Кэрри покрывается чешуей». Билли разинул рот. Леда коротко хохотнула невеселым смешком, И слегка покачал головой. Нет, не совсем так. Его кожа превращается в чешую. Он демонстрирует обратную эволюцию. Чудо-Юда превращается не то в рыбу, не то в рептилию. Она внезапно захохотала с визгом, от которого у Халика мурашки побежали по спине. Она близка к безумию, — подумал он, — и от этого стало еще страшнее. Я думаю, она уедет в Каптеву в любом случае. Ей нужно убраться из Фейервью, если хочет сохранить рассудок. Леда прикрыла рот ладонями и извинилась. Билли не смог ничего сказать, только кивнул и встал, чтобы налить себе Теперь, когда он не смотрел на нее, ей стало легче говорить, а Билли умышленно задержался возле бара. Глава 11 Весы правосудия. Кэрри был вне себя от ярости, когда старый цыган потрогал его по лицу. Он поехал, чтобы повидаться с шефом полиции Рейнтри Алленом Чокером на следующий день после суда. Чокер был партнером по покеру и человеком понимающим. Он сказал Кэрри, что цыгане прибыли в Рейнтри прямо с Фейервью. Чокер ожидал, что они уедут вскоре сами по себе. И так уж пять дней тут болтались. Обычно три дня для них нормальный срок. Как раз достаточно, чтобы все заинтересованные подростки городка узнали свою судьбу. А безнадежно импотентные мужчины и климактерические женщины под покровом темноты пробрались в их табор, чтобы получить снадобье и мазь. Через три дня интерес городка к цыганам сходил на нет. Чокер решил, что не просто дожидаются воскресной барахолки, блашиного рынка. Это было ежегодным мероприятием в Рейнтри, на которое стекались жители четырех близлежащих городков.